Да при том еще в агрессивной хрущевской манере. Обычно разоруженческий раздел в этих речах не менялся. Миду доверяли, а в разоруженческих делах никто не разбирался, да и не хотел разбираться. Но заведующий ОМО Новиков длинных хрущевских речей не любил. Вот этими руками я написал все письма Сталина Черчиллю во время войны. Поучал он молодых дипломатов. Я усвоил его стиль так, что они шли без единой поправки. Ну, например, «Ваше письмо получил», «Точка», «С письмом не согласен», «Точка» и «Сталин», точка». Вот как надо писать. А теперь какое-то... «Словоблудие! Социализм — это не колбаса! Давайте торговать! Нет, я так писать не могу! Это вы, молодые, пишите!» Поэтому приносимые ему проекты читал по диагонали, в суть особенно не вникая. Так и получалось, что обычно проходило то, что было написано в комнате «1001». Из этого не следует делать вывод, что доблестная реферантура творила, что хотела, а Хрущев был ее бездумным рупором. Боже упаси, нет. Референтура творила в строгих рамках официально заявленной позиции. Ну, как скажем, мастера-иконописцы 16-17 веков. В этом-то и была суть игры. Ведь в рамках официальной линии всегда есть много нюансов, которые можно повернуть то так, то эдак. Ну, конечно же, вся комната 1001 затаив дыхание следила за этой неравной борьбой Аркадия с кафедрой. Каждое выступление Никиты Сергеевича ждали с нетерпением. Не потому, что хотели услышать, какую очередную истину провозгласит вождь, а чтобы узнать, сохранился в ней Аркашкин пассаж или нет. И обычно пассаж был на месте. диктор Произносил его, в зависимости от содержания, то торжественным, а то и угрожающим тоном. Но заявленное Хрущевым сразу же становилось непреложной истиной, законом науки. «Ага!» — кричал Шевченко. «Съели? Теперь вы у меня попляшете!» Так же случилось и с всеобщим и полным разоружением. Зашел на кафедре спор о прошлых советских инициативах по всеобщему разоружению, выдвинутых еще в Лиге наций. Он доказывал, что это хорошее предложение, а ему возражали, пустышка, мол. Это все так одна пропаганда. Вернувшись к себе на десятый этаж, Аркадий, как всегда, поклялся проучить грязных торгачей. В очередную речь Хрущева был вставлен прекрасный пассаж о смелых инициативах советской дипломатии, выступившей еще в конце 20-х годов с программой всеобщего и полного разоружения. Но к вящему изумлению референтуры на этот раз речь Хрущевым была произнесена, а о всеобщем разоружении ни слова. Разгадка пришла через несколько дней, когда в комнату 1001 поступило задание от Громыка — готовить новую масштабную инициативу — советскую программу всеобщего и полного разоружения. Тут все стало ясно. Да еще помощники рассказали. Прочитал Никита Сергеевич проект речи и говорит, зачем же такую хорошую идею отдавать прошлому? Надо нам самим такую программу разработать. Мне осенью в Америку ехать придется, там вон и выдвинем. Случилось это в конце лета 1959 года. Так что времени на разработку новой программы разоружения совсем не было. Проклиная, на чем свет стоит Аркашку, день и ночь трудилась доблестная референтура над этой программой и речью Хрущева в ООН. Америке. Никита Сергеевич покидал Нью-Йорк воодушевленным. Еще находясь под впечатлением своей замечательной речи в ООН, он решил пообщаться с простыми людьми.